Глава 5: «В погоню за золотом». Что Акинфи вошел в довольно близкие отношения с герцогом Курлянским, видно, между прочим, из такого факта. В 1737 году младший брат герцога Густав Берон проезжал через Тулу. Вдова комиссара Никиты просила его быть свидетелем при утверждении ее духовного завещания и подала знатному тульскому гостю мемориал, на котором тот и расписался. Понятно, без участия в этом деле Акинфи Густав Берон не мог бы и подозревать о существовании в Туле какой-то простой неграмотной женщины. Озаручившись такой могучей протекцией, Акинфи мог еще безнаказаннее хозяйничать в своих уральских дебрях. В 1735 году на Урале была открыта знаменитая гора Благодать, названная так Татищевым. «Ибо такое подземное сокровище», — рапортовал в кабинет Василий Никитич — На счастье, Ее Величество по благодати Божией открылось. Действительно, эта знаменитая гора представляет неисчерпаемое богатство великолепнейшей железной руды, залегающей в ней мощным пластом в десятки сожжений толщиною. Открывший эту гору Вагулич Чумпин явился с рудой горному офицеру Ярцеву и просил скорее записать открытое месторождение на государя, потому что эту же руду пошел объявлять Кокинфию брат Чумпина. Ярцев в сопровождении Чумпина немедленно осмотрел гору и, убедившись в ее чрезвычайном богатстве, а также из особого государевой казне усердия, сам со взятой рудой поскакал для объявления ее в главную канцелярию в Екатеринбург. Жутко было ретивому офицеру проезжать через дачи и леса Невьянского завода, где в это время находился Акинфий. Ярцева уже подозревали, старались удержать и выспрашивали, но он кое-как успел скрыться от Демидова и на силу ускакал от посланной за ним опасной погони. Плохо пришлось бы Ярцеву, если бы он, скрываясь, не успел окольными путями доскакать до Екатеринбурга. Через два часа после того, как напуганный и измученный тяжелую дорогу Ярцев объявил о руде, которую и записали на государя, прискакал и доверенный Демидова с просьбой о записи горы на имя его господина, но ему было отказано. Демидов уже вошел в роль жадного и завистливого заводчика — Как не были необъятны его владения, ему хотелось захватить еще больше. Однако гора благодать, этот лакомый кусок, ускользнул от его жадных рук. Она была оставлена заказною, хотя немного спустя и отдана по проискам Берона за бесценок проходимцу Шомбергу, а впоследствии Елизаветинскому вельможе графу Шувалову, сумевшему и при пользовании благодатью наделать миллионных долгов. Впрочем, сначала руда из этой горы была предоставлена всем промышленникам. Энергичный ловкий Демидов сумел и тут отстранить опасного конкурента Асокина. Вскоре сыном Акинфе, Никиту Акинфеевичем, были построены поблизости от благодати два завода — Верхние и нижний Салдинские, действующие великолепно и до сих пор. Сообщим здесь, кстати, до чего дешево доставались Акинфею земли и разные угодья на Урале, впоследствии стоившие миллионов. Он, например, купил у башкир Янейской волости за 120 рублей Камбарскую лесную дачу пространством до 40 тысяч десятин. И за всю гору благодать предлагал Татищеву, рассчитывая на свои прежние удачи, 3 тысячи рублей. Акинфи был обладателем всевозможных богатств. У него были десятки железных и медных заводов, миллионы десятин лесов и земель, бесчисленные угодья и десятки тысяч душ-крестьян. В его рудниках добывались всевозможные руды и редкие минералы. И при том, заводы Демидова стояли на высоте требований современной техники и производили разнообразные предметы. При проезде через Невьянский завод академика Гмелина там кроме изготовления воинских снарядов, пушек и ружей очищалась медь, привозившаяся с колыванских заводов, делалось листовое железо, жесть якоря, медная железная посуда и отливались колокола. Имя Акинфия было славно и грозно. В своих владениях он пользовался властью, которой могли бы позавидовать многие владетельные особы. Но этого было мало для энергичного и честолюбивого кузнеца. Он открыл знаменитые алтайские рудники и стал получать из них благородные металлы, серебро и даже золото. Эти рудники и заводы, в которых получено не менее ста тысяч пудов одного серебра, теперь составляют собственность кабинета государя-императора. Из-за благородных металлов много было совершено неблагородных поступков и кровавых преступлений. Булат проливал моря крови, чтобы обладать золотом. За золотым руном еще в классической древности была снаряжена экспедиция аргонавтов. Фердинанд Картец и Франциск Писсаро С толпой смелой и отважной голодьбы переплыли на утлых ладьях неизвестное безграничное море, и чтобы добыть несколько бочонков презренного металла и стащить с купола храма солнца великолепное золотое солнце в добрый десяток пудов весом, разгромили царство ацтеков и инков. И это золото потом с безумной расточительностью окровавленными руками разбрасывалось направо и налево. Да, золото пользуется еще слишком властной репутацией, чтобы с ним всегда могли успешно конкурировать честь, совесть и другие человеческие добродетели. Недаром поет Мефистофель «Этот идол золотой волю неба презирает, насмехаясь изменяет, он небес закон святой». Настолько у всех велика жажда золота, что мы теперь только с большим трудом можем представить себе то далекое, но светлое будущее, когда человечество отвыкнет от безумной привычки, как дитя тянуться руками к блестящим монетным кружочкам и не будет считать синонимом счастья богатства. И не скоро, кажется, придет время, когда громадные силы, употребляющиеся теперь для добывания горсти благородных металлов, будут тратиться на более производительное и полезное дело. Как мы сказали выше, Акинфи давно уже знал о существовании поблизости от его новых владений благородных металлов, и есть основания полагать, что он уже давно получал эти металлы. Как бы то ни было, но знаменитые алтайские серебряные рудники открыты им — По точным официальным сведениям, при плавке руды на речке Карболихе в 1736 году служащие Демидова получили серебро, но сочли это хитростью пробирщика, подмешавшего будто бы в плавку ради получения награды этот металл из чудских могил, и поэтому не обратили особенного внимания на этот случай. Но в 1742 году Акинфием был уже открыт знаменитый Змеиногорский рудник, давший несметные богатства. В нем руда встречалась с самородными драгоценными металлами. Акин Финикитич не мог уже сомневаться в присутствии серебра и золота в рудах и специально занялся отделением благородных металлов. Он выписал из-за границы мастеров Колыва заводы и в 1743-1744 годах получил на них впервые, так сказать, официальным путем слиток до трех пудов весом, до 50 килограммов. Так как тогда плавка серебра составляла регалию казны и воспрещалась частным лицам, то Акинфи мог опасаться, что у него отнимут богатейшие серебряные рудники. Но однако он, не брезгавший никакими средствами, нашел возможность удержать у себя в начале открытые богатства. Предание указывает на то, что он перерабатывал у себя серебро и чеканил монету. Если в позднейшее время один из Баташовых был пайщиком разбойников и убийц, работавших на славу в его владениях, то отчего же и Акинфи не мог быть фальшивым монетчиком? Чего ему было опасаться? Все ему было подвластно и трепетало от его грозных взглядов. В руках заводчика были страшные средства, и болтуны навеки умолкали. Подземелье Невьянской башни с массой ходов и закоулков, как говорят, служили Невьянскому царьку монетным двором. По ночам спускался Акинфей в подвал свой тайный к верным сундукам. Много страшного рассказывают об этом местные предания, и по одному из них, отребье, работавшее в подвалах, где чеканилась монета, было затоплено во избежание доносов ревизору. На этой отдаленной окраине тогдашней Руси при взяточничестве чиновников, при праве сильного... Страшна была власть помещика, тем более, если он обладал таким железным сердцем и могучую волею, какими был, несомненно, наделен Акенфи Никитич. Рассказывают, что однажды во дворце Акенфи, допущенный туда благодаря своим связям, играл за одним столом с императрицей Анной Иоанновной в карты. Заводчик был неуклюж, не обладал лоском придворного, и ему жал плечи французский кафтан. Но он был страшно богат, и за это многое прощается. Акинфи рассчитывался по проигрышу новенькими монетами. «Моей или твоей работы, Никитич?» Спросила партнера с двусмысленной улыбкой императрица. «Мы все твои, матушка-государыня». Уклончиво, но ловко ответил Демидов. «И я твой, и все мое твое». Государыне и придворные рассмеялись. Но недолго пришлось Демидову чеканить монету и воровски добывать серебро. Один из участников в этих работах, трегер, служивший у Акин и сбежал. И предприимчивый манитчик, опасаясь доноса, поспешил сообщить императрице Елизавете об открытых им рудных богатствах, прося ее прислать освидетельствовать прииски. В 1745 году прибыл на Колыва на Воскресенские заводы опытный в горном деле бригадир Бейер. Плавка серебра была начата под его наблюдением, А приказчики Демидова устранены. И в декабре того же года Бейр привез в Петербург 44 пуда алтайского золотистого серебра. Из этого серебра, как и из первого приобретенного, сделали раку для мощей святого Александра Невского. В 1747 году Колывановоскресенские заводы совсем перешли в кабинет от Демидовых, и наследникам Акинфе уплачена за них крупная сумма.